все таки выцегали 120 человек массовки, но зато обещали снять все общие планы за один день. Пришлось начать с актерских игровых сцен, так как Евгению Стегнееву, исполняющему роль Хромова, нужно срочно вылетать в Москву, в МХАТе открывался сезон с Сталеварами, где у него не было замены. Проходы санитаров по больнице, И в том числе общие планы самого госпиталя снимались в здании бывшей лечебницы. Правда, тогда помещение пустовало. Хозяину оказалось невыгодным содержание больницы, и он ее просто-напросто закрыл. Выгнал персонал, и дом стоял осиротевшим. Дом это казался диким. Прекрасные четырехэтажные здание, специально выстроенные и оборудованные под больницу. Не действовала, хотя больниц не хватало. Для общего натурного плана клиники я попросил установить на фасаде вывеску Больница по итальянству. Надо было написать или приклеить восемь крупных букв, работы художнику на 15 минут. Однако, когда пришло время снимать этот кадр, где занято все 120 человек нассовки, я увидел надпись не сделано. Я спросил почему? Мне ответили что-то невразумительное: то ли нет бумаги, на магазины закрыты на обед, то ли художник куда-то уехал. Я сказал: снимать не буду. Моя просьба не каприз. Вывеска необходимый для элементарного обозначения места действия. В нашей стране, если бы вы не выполнили указание режиссера, Я снимать бы не стал. На это организатор производства адвокат Тадгенин мне заявил: "А я чихал на твою страну". Тут начался скандал. Я вскипел. Тадгенин нанес нам чудовищное оскорбление. У меня чесались все руки, очень хотелось прогуляться по его физиономии. Но я побоялся нарушить дипломатический этикет. да и адвокат был стар. Тогда я отменил съемку и потребовал от этого субъекта извинений, Опять вызвали Дала Урантиса. Он пытался притушить страсти и отдал распоряжение написать буквы. Проделали это за пять минут. Но самое подлое заключалось в том, что адвокат тот день, Заявил Лаурентису, будто он оскорбительных слов не произносил, однако через несколько дней он все таки принес нам свои извинения. Я это рассказал для того, чтобы читатель представил себе обстановку, в какой нам порой приходилось работать в Виталий. Правда, отношения с операторской группой, художниками гримерами, ассистентами режиссера, с рабочими-костюмерами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 мердовое дотяженье. Каббер давался с боем, с борьбой, Фирма экономила деньги на всем. Вероятно, основа непонимания шероховатости трений, возникших между нами и церковью в состояла в том, что мы не могли разуметь, почему денежный расчет давлеет над всем, над смыслом, содержанием, качеством фильма.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 Вы видите, расходовали государственные и народные деньги, то есть с их точки зрения нищие. Последние после годы нам в России с фильмы, пришлось все таки перебраться на капиталистические рейс.